Глава 2. И снова возвращаемся к главной новости дня. Прилизанный ведущий жизнерадостно улыбался, заученный текст каучуковым мячиком отскакивал от белоснежных зубов. Денис отметил про себя, что гладко выбритое лицо телепа и мальчика ему не знакомо. У телевизионщиков похоже шла ротация кадров. Старая гвардия из службы новостей, набранная еще при мэре Черенкове, не устраивала новое руководство Ростовска и не внушала доверия. Люди менялись. Ну и хрен с ними. Молодые, не примелькавшиеся еще лица и новая манера ведения программы выгодно отличали этот информационный выпуск от прежних, давно приевшихся и курируемых какими-нибудь периметровскими редакторами-старперами. Живчик-диктор в безупречном костюме, похоже, делал неплохую местечковую карьеру. Что ж, хоть кому-то повезло после перевода города на военное положение. Только вот триумф парня продлится недолго. До времени Че. До взлета тактическо-стратегических бомбардировщиков федеральной авиации. До первой бомбы, сброшенной на полигон Р-1. Как мы уже сообщали... Конечно, главная новость выпуска – вчерашний обстрел. Скрыть такое невозможно. А значит, следовало побыстрее запустить собственную версию случившегося. В результате успешно проведенной операции муниципальных ВВС прошлой ночью был уничтожен объект, принадлежавший особо опасной преступной группировке». «Ври правдоподобно», – усмехнулся Денис. «Предположительно погибли бывшие операторы службы наружного наблюдения, перешедшие на сторону городских бандформирований». Денис, Славка и Юла поморщились. «И вовсе не на сторону городских бандформирований. Куда больше смущало это предположительно». В их смерти сомневаются. Видимо, есть причины. Речь идет о. О, а вот это уже совсем ни к чему. На экране появились их фотографии всех троих вместе. По отдельности. Крупный план. А хронометраж, ну, достаточно в общем, чтобы запомнить. Потом краткое служебное видеодосье, а напоследок для пущей убедительности и правдоподобия кадры ночной хроники. Съемки службы наружного наблюдения. Тоном опытного конференции провозгласил ведущий. Нарушители комендантского часа... Словно хотел крикнуть ⁇ Встречайте ⁇ но удержался в последний момент. Только какие мать вашу съемки? Какая нарушка? Какие нарушители? ⁇ Денис смотрел и шалел. На экране снова были они. Он сам, Славка, Юла, с открытыми лицами, в компании группировщиков с лицами закрытыми и фоном сгоревшая 20-этажка, с пустыми окнами-глазницами и зевом черного закопченного подъезда. то что возле девятой линии 20-этажка. И подъезд тот самый, из которого их выудили волки. А как в грамотно все снято? Или нет? Скорее уж смонтировано на реальном материале, который всегда обеспечивает необходимый уровень документальной достоверности. Не в жизнь не догадаешься, что на самом деле это орги гонят пленников из подъезда на улицу. Впечатление такое, будто операторы просто вышли прогуляться в тесной компашке камуфлированных карифанов. На ночной имля променад. Сами вышли, с ли от наглой самоуверенности, не надев маски. А уж откуда взялись исходные кадры для монтажа, гадать не приходится. Наружка, о которой заливается соловьем прилизанный дикторчик, разумеется, ни при чем. Вся уцелевшая наружка района, вот она, на экране. Так что кино снимал не летящий глаз. Снимала камера катафалка призрака, о которой рассказал федеральный посол в первый день знакомства с операторами. Денис вспомнил слова Кожина. У нас на машине имеется видеокамера, которая ведет съемку в автоматическом режиме. Вас? Так уж вышло. Она засняла тоже. На улице во время комендантского часа, представляете? Случайно получилось, конечно, но проблема в том, что подобных нарушений в Ростовске не прощают. Подобное нарушение здесь принято карать смертью. Видеоряд закончился. Наступило время комментариев. Таких что? Все. В общем, отныне прогулки по городу им заказаны и надолго и днем, и ночью. Теперь мимо них точно не пройдет ни один мил взводовский патруль, потому как на сторону городских бандформирований. И группировщики их тоже не пощадят, поскольку бывшие операторы службы наружного наблюдения, а бывших следил для органов, как известно, не бывает. Но даже если милки не заметят, и если орги ослепнут, наверняка найдутся законопослушные граждане, желающие сообщить властям об операторах-предателях, разгуливающих по городу. Какой-нибудь случайный прохожий, какой-нибудь выглянувший из окна конторы клерк. Анонимно, конечно, сообщат. Анонимный донос ничем не чреват. Но самим следокам-то, поставленным вне закона, от этого не легче. Славка ругнулся и отключил комп. Денис и Юла не возражали привалившись спинами к ненадежной косой стене они молча наблюдали как ткач мерит комнату шагами быстрыми такими нервными туда сюда сюда туда славка остановился у разбитого шкафа вывалил на грязный пол ничуть не менее грязную кучу тряпья пару секунд постоял в задумчивости извлек из барахла длинный рваный шарф поморщившись оботал горло по самый нос слав ты чего спросила юла схожу на улицу позвонить Тут неподалеку есть автомат. Он уже влезал в вонючий, обшарпанный тулуп-фуфайку с высоким воротником. Потом нахлобучил на голову дурацкую и огромную, не по размеру кепку. Треснувший козырек сразу сполз до бровей. Теперь из-под старых шмоток виднелись лишь Славкины глаза и кусочек упрямо сопящего носа. Вроде ничего подозрительного, а вроде... Ну, чем не маска имитатора самоучки. «Если это шутка», — заговорил после некоторой паузы Денис, Неуместное, а если тебе правда вздумалось потрепаться с кем-то перед смертью, воспользуйся компом. Компом нельзя, пробухтела из нагромождения воротника Шарфа и Кипи. Отследят. Ты что, кожину звонить собрался? невесело усмехнулся Денис. Ему самому. Павел Алексеевич оставлял же свой посольский номер для экстренной вневиртуальной связи. Но оставлял! Денис насторожился. «Всем нам оставлял. И что?» «Пришло время воспользоваться. Пообщаться. Экстренно». Голос Славки был серьезен. «Нет, ткач, конечно, давно не в себе, но чтоб настолько...» «Какого?» – злобно прошипела Юла. «А такого?» – спокойно парировал он. «Хочу спросить, почему наш полигон еще не разбомбили?» «Ты радуйся, дурак». «Радоваться можно, если понимаешь». «А я не понимаю. Ни хрена. Операторы мертвого рая объявлены предателями. Эксперимент без нас сдохнет, а бомбежки нет». «По-твоему, это повод объявить Кожану, что мы еще живы?» – спросил Денис. «Есть и менее мучительные способы суицида». «Брось. Посол все равно в курсе», – отпарировал Славка. Наверняка найденные здесь останки уже изучили и провели ДНК-экспертизу. Нас среди трупов, как ты понимаешь, не обнаружили. Потому-то в новостях и показали всему городу мою, твою и ее. Кивок в сторону Юлы? Рожи. Мы в розыске, День. И не в местном, в муниципальном даже, в федеральном. Так что терять нам больше нечего. И бежать некуда. Даже за пределами Ростовска нам не будет спасения. Короче, позвоню я. А тон, блин, такой, будто собрался звонить подружке. Непозволительно спокойный и легкомысленный тон. «Идиот!» – отчетливо произнесла Юлька. «Да не нервничайте вы так. Я только звякну с автомата и сделаю ноги. За две-три минуты меня не вычислят». «Валяй, раз так приспечила, махнула рукой Юла. «Все равно до на не дозвонишься. Могу поспорить, он вне зоны досягаемости ГТС и радиотелефонной связи». «А вот это, собственно, я и собираюсь выяснить. Если кожина нет в Ростовске, всем крышка. Бомбардировщика в пути. Если он ответит на звонок, значит ликвидация полигона отложена. При любом раскладе не придется мучиться неизвестностью». Денис внимательно посмотрел на Славку. «А ведь, пожалуй, в этом есть смысл. Хотел бы он быть таким же вот толковым психом, только...» «Почему идешь ты?» «Потому что из тебя, Дюнь, сейчас плохой ходок». Слава кивнул на его окровавленную штанину. «Ты не успеешь смыться в случае чего. А Юлька... В общем, Юлька это Юлька. А еще потому, что я затрахался прятаться. И потому что спятил, потому что съехал с катушек, не так ли, друзья мои?» И снова Ткач улыбался, нездоровой такой улыбочкой. «Съехал с катушек». «Потому что хочу лично сказать кожану пару ласковых. Ну и потому что вы все равно не пошли бы». И тут он был прав. Наш пугливый Славка, переродившийся стараниями мертвого рая в разумного и безрассудного одновременно шизика. «Слав, давай хоть дождемся комендантского часа, что ли?» Неуверенно предложила Юла. «Патрулей точно не будет, а орги по ночам уже не наглеют, как раньше». «Ага, орги не наглеют». «Зато кожан выезжает покататься в своем катафалке с детектором движения». «Нет уж, увольте. Я пока намерен общаться с Павлом Алексеевичем только по телефону. Идти надо сейчас. Если очень беспокоитесь, можете понаблюдать за мной через Денисову камеру. Твой летящий глаз ведь еще на ходу, а День? Денис кивнул. «Можете даже послушать, разрешаю. Кстати, на звонок никто не одолжит, а то я как-то не удосужился прихватить деньги оттуда». С кривой усмешкой Славка тхнул пальцем вверх, в трещину на потолке. Со стороны все выглядело безобидно. Ну, относительно. Паренек, спасающийся под плотным шарфом и надвинутой на глаза кепкой от промозглого позднеосеннего зимнего холода, выскочил за несколько минут до начала комендантского часа к ближайшему телефону-автомату. Ну, понадобилось человеку сделать срочный звонок. Может, предупредить родителей, что не успевает вернуться домой и останется ночевать у друга. А может, это отчаянный любовник красуется перед девушкой. Круто ведь пожелать подруге спокойной ночи перед самым воем периметровских сирен. Над ткача внимания не обращали. Никто. Некому было. Опустевшие обезлюдевшие улицы уже жили ощущением надвигающегося комендантского часа. Окна вокруг закрыты плотными шторами светомаскировки, а Славка, как ни в чем не бывало, возился у телефона автомата. Обычный уличный монолит. Типовой ящик, укрытый легкобронированным колпаком. Беструбочная модель. Не слишком удобная, зато прочная и надежная. С повышенным порогом защиты от ночных вандалов. Такие аппараты со встроенными микрофоном и динамиком были не по зубам даже самым отмороженным оргам. В узкую щель монетоприемника покатилась мелочь. Монетка, вторая, третья а за спиной все же застучали торопливые шаги одинокого прохожего. Очень торопливые. Кто-то вел нешуточную гонку со временем, спасая собственную жизнь. Чей-то дом был еще далеко. Потом по улице также спору протопал припозднившийся патруль. Милки, ощетинившиеся короткоствольными псами, даже не задержались возле телефона. Слишком дороги быстротичные секунды. Слишком велика вероятность опоздать на последний рейс в периметр». Да и ежившийся от холода пацаненок в неказистой старой дежунке не казался им сейчас интересным настолько, чтобы остановиться, окликнуть, разобраться или хотя бы пальнуть для страстки. А вот что могло бы заинтересовать милзводовцев, так это небольшая размером с кулак шишка, вспухшая под крышей высотки. Под той самой крышей, что нависла над монолитом автоматом. Шишка цвета серых стен и серого неба медленно поползла вниз на длинном гибком тросике соплея. Вообще-то такие шишки с затонированными объективами имеют право вспухать и ползать только после вечернего воя сирен. Но милки не смотрели вверх, только вперед, и по сторонам, и назад, обводя автоматными стволами подворотни, переулки, подъезды и арки. И шли милки быстро, уже почти бежали. Денис правил летящий класс на телефон-автомат. На экране операторского компьютера росли, приближались бронеколпак и славки на кепка. И еще мелькали однообразные блоки стены. Ниже, ниже. Работать приходилось напрямую, минуя сервер локалки и службы наружного наблюдения. Но летящий глаз пока послушно выполнял все команды оператора. На уровне пятого-шестого этажей, подальше от земли, стандартный внешний распределитель. Из глухой, без окон, несущей торцевой стены под защитным козырьком и щитком толстого стекла выпирает кабель. Где-то с руку толщиной, а может и с ногу. Тугой пучок телефонных проводов. Здесь в этом пучке вся телефонизация дома. И есть ниточка от ящика автомата под домом. А еще есть в щитке и слое изоляции два отверстия. Одно для ключа муниципального монтёра-альпиниста, второе для экстренной прямой прослушки, для летящих глаз. Вообще-то операторы наружки редко подключались к распределителям. Зачем, если тотальную прослушку без того ведут грамотные спецы из периметра? И все же гипотетически за следаками оставалось право подсоединяться к телефонным линиям по своему усмотрению, в случае крайней необходимости. Если летячий глаз, к примеру, засечет группировщика, говорящего по телефону, периметровская прослушка, всегда и днем, и ночью, заваленная работой по уши, может ведь и оплошать. Оператор же, знающий наверняка, где и когда слушать, нет. Только вот поймать уроков за телефонной болтовней до сих пор не удавалось, по крайней мере Денису. Что ж, пусть сегодня орган побудет Славка. Денис дал команду. Мобильная мини-камера, зависшая на фале удлинители, выпустила короткий коммуникационный щуп. Теперь сложная работа. Ювелирная. Подвести ближе. Так, аккуратно. Щуп вошел в щиток и проник под кожу изолятора телефонного удава. Уткнулся в штекер. Есть стыковка. Денис включил функцию прослушивания телефонных переговоров. И сразу же щелчок в динамиках. Это автомат внизу принял Славкины монетки. Гудок, гудок, гу. Трубку взяли на третьем. Не алло, не слушаю. Молча взяли. Павел Алексеевич. Настороженный голос Славки. Тишина. Озадаченная тишина. Кто бы не держал сейчас трубку, сам кожан или дежурный шнурок в федеральных погонах, человек этот был изумлен до крайности. Еще бы. Не каждый, наверное, может звонить шефу посольства напрямую, минуя секретарш и службу безопасности, да еще в такое время. «Павел Алексеевич», – повторил Славка. Опять гробовое молчание. Да, видимо, господин федеральный полномочный посол уже успел смотаться. Далеко и надолго. И не важно, кого он оставил принимать телефонные звонки. Важно, что ловить в обреченном городе-полигоне больше нечего. И все-таки Славка предпринял еще одну попытку. Павел ли...» «Да, я слушаю». Голос кожина, вне всякого сомнения. Уже этот-то голос они не спутают ни с чем, ни с кем. «Здравствуй, Вячеслав». Федерал говорил тихо, вкратчиво, то ли боясь спугнуть, то ли боясь поверить. Неожиданный сюрприз, но приятный, в чем-то. На аудиозапись обманков-то ответчика не похоже. Но не мог посол знать заранее, что ему позвонит именно ткач. Нет, определенно со Славкой, говорит Павел Алексеевич, собственной персоной. Следовательно, стирать Ростовск с лица земли пока никто не собирается. Что и требовалось доказать. Теперь Славке нужно кончать разговор и делать ноги. Если очень поторопится, успеет вернуться до комендантского часа. «Знаешь, я рад, что ты жив», – объявил Кожин. «Именно ты!» «Неужели? Очень интересно!» Денис выругался. «Ох уж это на стремление быть всеобщей затычкой! Федерал тянет время, пока его помощники вычисляют местонахождение абонента. Откачу, видите ли, приспичило пообщаться по душам. Не вовремя, блин!» «Нет, правда. Меня по-прежнему интересует твой богатейший опыт. Как бы то ни было, но с рабочим материалом ты, Вячеслав, всегда управлялся лучше своих коллег причем гораздо лучше. На них мне, честно говоря, наплевать. А вот тебя потерять снова было бы жалко. Пожалуйста, не ставь меня перед необходимостью отдавать новый приказ о твоей ликвидации». Сожаление в голосе федерала искреннее, неподдельное. Но Славка смеется. Денису усмехнулся тоже. Банально и предсказуемо. До разочарования. «Мимо, дорогой ты наш полномочный и федеральный». Пощекотать операторское тщеславие богатейшим опытом – идея так себе. Если хочешь удержать рыбку на крючке подольше, Павел Алексеевич, то уж постарайся нащупать более уязвимое место. «Ты ведь вышел на связь неспроста?» Продолжал посол. «И нам есть, что предложить друг другу. Ростовск, как видишь, никто не бомбит. А эксперимент, скажу по секрету, не свернут. В общем, у тебя имеется шанс вернуться, Слава. Кажется, ты мечтал о работе в периметре?» А вот это уже неплохой ход. У Славки на почве периметра крыша ехала давно и капитально. Совладать с такой шизой непросто. Да уж, искушиницы, ничего не скажешь. Что ж, прекрасная мечта. Уютный кабинетик оператора номер один. Хорошая, лучшая техника. Плюс пара секретарши, готовых ради теплого местечка на все. Понимаешь, о чем я? Может быть, я даже отдам тебе свою Ирочку. Она очень способная девочка. И очень опытная. Так, значит, Кожин докопался и до Славкиной озабоченности. Впрочем, для этого большого ума не надо. А неудовлетворенная гиперсексуальность парня всегда сияла во всей красе и на самой поверхности. Денис начал жалить, что не созвонился с федералом сам. А Славка? Славка молчал и слушал. И прерывать связь, похоже, не собирался. Жаль, что у летящего глаза нет такой функции. Только подсматривать, только подслушивать. И ничем иным не обнаруживать себя. «Я кое-что понял за последние дни». Наконец прохрипел Славка ни к силу, ни к городу. Федерал сориентировался мгновенно. «Например, то, что убивать твое призвание? Настоящее, истинное, глубинное?» Сытым котом промурчал Кожин. «Особенно, если это можно делать чужими руками. Ты влип, Слава. Ты основательно влип. Ты разбудил своего зверя». И теперь не протянешь долго без нашей работы. Без нашей общей работы. Ты уже принадлежишь мертвому раю с потрохами. Удар ниже пояса. Жестко и в точку. Маньяка, да по-маньячному. Такое будет даже посерьезнее периметра с девочками. В этот раз Славка молчал дольше. Гораздо дольше. Глянув на часы в углу экрана, Денис ужаснулся. Время. Наверняка федералы уже вычислили звонившего. Наверняка группа захвата уже в пути. Славку вот-вот ссапают. Рискованная игра с огнем заканчивается не в пользу ткача. Эх, погоришь, Славик, и пепла, блин, не останется. Так уж устроена эта жизнь, вздохнул кожен «Мы слишком привязываемся к тому, от чего следовало бы бежать, сломя голову. Но ну, согласись, такая жизнь все же лучше, чем смерть. Вот тебя, например, страшит смерть?» Пришло время угроз. Время кнута, когда результат близок, но пряников уже не хватает. «Славка, беги!» Раздался над ухом Дениса приглушенный шепот Юлы. «Да беги же ты, дурачок!» «Как же!» Услышит он. «Смерть!» Задумчиво пробормотал Славка. О, неужели? Если ткач втягивается в философские диспуты, то это надолго. Потрепаться на отвлеченные темы он любил всегда. Хлебом не корми. Когда безнаказанно творишь смерть сам и наблюдаешь за ней, с безопасного расстояния начинаешь ощущать собственную неуязвимость. Это обманчивое впечатление, Вячеслав. «Зато какое сильное! А теперь, Павел Алексеевич, я хочу сообщить свои условия!» Неожиданный деловой тон Славки, а еще больше его последние слова, заставили Дениса забыть об утекающих в небытие секундах. «Условия?» – посол тоже озадаченно засопел в трубку. «Первое», – отчеканил Славка. Мне хотелось бы вне конкурса, без всяких там рейтингов, баловых и отборочных тестов, и желательно поскорее перебраться в самое безопасное место Ростовска. Насколько я понимаю, это уже не периметр, а бункер-база на старом кладбище. Надеюсь, у вас найдется местечко для оператора номер один. Вы ведь считаете меня наиболее перспективным кандидатом, так? Я вовсе не горю желанием выходить из программы мертвого рая. Тут вы абсолютно правы. Мне вполне комфортно в вашем уютном райке, так что буду рад продолжить работу. Нашу общую работу, Павел Алексеевич. «М -м, это было первое. Задумчиво произнес кожин. Что еще? Второе. Атомная бомбардировка Ростовска отменяется раз и навсегда. Третье. Охота за моими коллегами прекращается. И четвертое. Когда вас отзовут в столицу, я отправлюсь с вами. Хочу поселиться в главном периметре страны. Хочу увидеть президента. Вот гад... Выдохнула Юлька и, как показалось, Денису не без восхищения. Сам он причин восхищаться Славкой не видел, а в остальном был согласен с девушкой полностью: Да уж, гад, он в Африке гад. Теперь это ясно, почему ткач так рвался позвонить к жену. Но неужели он готов довериться слову посла? И еще, чтобы вы были в курсе, Павел Алексеевич. Не останавливался Славка. Файлы, которые я перетащил из вашей локалки, уже висят в общегородской сетке. Не волнуйтесь, пока в закрытом виде, в очень закрытом. Но любая попытка изъять или уничтожить их приведет к вскрытию и автоматической саморассылке файлов. По всем электронным адресам Ростовска. Полгорода узнает много интересного. В том числе и о том, что Ростовск уже не Ростовск вовсе, а полигон R1, участь которого предрешена. Что произойдет после этого, я даже не берусь предсказать. Кужин молчал, понимая, что это еще не все. Посол правильно понимал. Открыть и активировать файлы можно только специальным паролем, продолжил Славка. И его знаю не только я. Кто еще? Встрепенулся федерал. Один человек, которому хорошо известно, где они спрятаны. Так что, избавившись от меня, вы не обезопасите себя от неприятностей, а скорее наоборот. Денис шумно выдохнул. Ах, вот значит как. Славка поступал хитро, спихивал на них заботу о своей шкуре, а заодно и об их собственной. Ну да, все правильно. Пока Денис с Юлой будут вне досягаемости для посла, Кожин, опасаясь разоблачения, не посмеет причинить вред ткачу. Если, конечно, федерал поверит в этот блеф. Или это не блеф вовсе. Славка ведь просил его запомнить свой замысловатый пароль. Тот, что с клубничного порносайта. сайта настойчиво так просил. Даже заставил собственноручно набрать на клавиатуре сложный код. «Пригодится», — говорил тогда Славка. «Не зря же, наверное, говорил». «Меня умиляет твоя настырность, Вячеслав», — Усмехнулся в трубку кожан. «Если б ты только знал, насколько одинаково мы мыслим. Я как раз хотел предложить тебе операторскую работу на базе Мертвого рая. Что же касается других условий, обещаю, атомной бомбардировки города не будет. И я сделаю все возможное, чтобы пристроить тебя на службу к президенту. А твои друзья меня не интересуют. Ну так что, работаем вместе?» Занавес и фанфары. Красиво, блин. Неужели Славка победил? Как же, как же. Разговор затянулся, и группа захвата была уже на месте, невзирая на опасность, невзирая на позднее время. А впрочем, можно было и взирать, если десант к месту высадки доставляет бронированный катафалк-призрак. «Славка!» Конечно, он не услышал вскрика Юлы, не мог услышать, и не видел, что происходит сзади. Рука в форменной перчатке опустилась на плечо Вячеслава Ткача. Офицер федерального посольства оторвал оператора от телефонного аппарата. Летящий глаз Денис отключил, даже не подняв по сопле к крыше и направляющим тросом. Так и бросил болтаться у телефонного распределителя. «Поднимать? Дергаться? Шевелиться? В зоне действия детектора движения? Ну уж нет, нафиг нафиг. Лучше обрубить все хвосты. Сразу. От греха подальше». На духом тихонько всхлипывала юла. Потом ее плач потонул в заунывном, как сама ночь, вое периметровских сирен. В Ростовске начинался комендантский час. Полчаса бесплотных уговоров коту под хвост. Тридцать драгоценных минут, когда дорога каждая секунда. Давненько Юла не демонстрировала такую упертость. «Бежать? Сейчас? Дюнь, да ты с ума сошел!» Наши оружие показали в новостях всему городу. Орги знают, что мы бывшие следаки, и катафалк уже на улицах, а Славка. Можно еще договориться с кожаным? Ну, вдруг? Денис думал. Конечно, можно схватить Юльку в охапку и силой выпихнуть из дома, но далеко ли он уйдет с от страха и возмущения девчонкой? Проще бросить дуру и сматываться самому, но это тоже как-то... неправильно. «Куда нам бежать? Куда? У тебя что, есть запасная квартира, как у Славки? Или снова будешь искать ход под землю к бомжам-людоедам?» Денис закрыл глаза, пытаясь успокоиться. Но почему она говорит правильные вещи сейчас, когда говорить их вовсе не стоит? Иногда правильные вещи, высказанные не к месту, сковывают разум и тело и становятся наипервейшей причиной гибели. Лучше бы помолчала Юла и действовала, не раздумывая. «Юль, постарайся понять». Денис обратился к девушке еще раз, последний, в твердой уверенности, что повторять больше не будет, а просто уйдет. Если бы Кожин принял на условия, его бы не стали бы хватать у телефона, как какого-то группировщика. Посол ему не поверил. Или не испугался его угроз. И скоро Славка... Что? Сдаст нас твой Славка. Вот что. Расскажет, где мы прячемся. Не расскажет. А если пытки? Как, по-твоему, сможет он их выдержать? Я так не думаю. И, честно говоря, я удивлен, почему Кожинский катафалка еще не припаркован к нашему подъезду. «Но выходить на улицу – безумие!» – упрямо твердила Юлька. «Еще большее безумие оставаться здесь!» Юла покачала головой. «А группировщики сейчас напуганы. Они злые, как собаки. И вряд ли смерть от их рук будет приятнее смерти на Эшафоте. День, ты же попадешься через пару кварталов. И на этот раз Кожан не станет тебя спасать от оргов!» Денис усмехнулся. Значит, все-таки ты попадешься. Значит, тебя спасать не станет. Ладно, Юля, ты решила сама. Хочешь отделиться, пусть будет так. Он сложил Славкин моноблок и сунул компьютер в футляр-рюкзак. Девчонке скоро будет не до компа, а вот ему машина еще может пригодиться. Маловероятно, конечно, но у того, кто выйдет отсюда, шансов уцелеть больше, если постараться, и если повезет. А если Славка все-таки не врал насчет файлов в городской сетке? Тех файлов, которыми он, увы, безуспешно пытался шантажировать Кожина. Значит, операторский компьютер, открывающий выход в виртуал, это уже не просто компьютер. Это единственное оружие, которое обладает достаточной мощью, чтобы пронять посла экспериментатора. Это запалка бомбе к мине замедленного действия, которое теоретически... «Очень теоретически, но все же способно разнести мертвый рай в клочья, прежде чем федеральные бомбардировщики раздолбают Ростовск. Если, конечно, Славка не врал». «Давай, давай, топай!» Злобно прошипела ему вслед Юла. «В лапы коргом!» Денис обернулся. Резко. Девушка непроизвольно сжалась в ожидании удара. Но он не бил. Улыбался. «Именно к ним я сейчас и направляюсь, Юль!» Другого пути нет». «Ты тоже спятил, да?» Юлька взглянула на него с жалостью и сочувствием, как смотрела порой на Славку, как смотрят на душевно больных. Взглянула и отвернулась. Она не поворачивалась, пока не хлопнула входная дверь. Юлька догнала Дениса на выходе из подъезда. Догнала потому лишь, что боялась. Безумно боялась оставаться одна. Страх и только страх выгнал ее из квартиры. Гордое одиночество сейчас было просто не по силам запуганной и запутавшейся в конец Юлии Борзовой. С ненавистью, глядя в спину, на которой болтался футляр с чужим компьютером, Юла, тем не менее, послушно прилась за Денисом. Странно, но когда ноги не стоят на месте, страх тоже куда-то уходит. Приходит обреченность. Если бы не это, шагать по ночному Ростовску с открытыми лицами было бы даже приятно.